Часть третья. Контингент. Каких именно женщин можно найти при знакомствах через газеты, если отвечать на этот вопрос совсем общими словами? То по газетам отвечают не инопланетянки, а те же самые женщины, которые живут вокруг нас. Естественно, как я говорил, этот способ знакомств хорош главным образом тем, что для Омег он единственный реально работающий. Разница в том, что те мужчины не Омеги, которые могут знакомиться в реальной жизни, как правило, выбирают из внешне привлекательных женщин тех, с которыми можно нормально или вообще хоть как-то общаться по адекватности поведения и интеллектуальному цензу. При знакомстве через газеты все наоборот. Сначала идет отбор по интеллекту и психологической совместимости, далее – по внешности. К сожалению, при подаче объявления в газеты откликается в первую очередь самая разная некондиция. Реально страшные, очень толстые, алчущие немедленного штампа в паспорте, бабы с детьми. Но без этих просто никуда. И разнообразнейшие, как правило, очень агрессивные суки, дуры, стервы и потребительницы в широчайшем ассортименте. Как я рассказывал в предыдущих частях, посредством даже четко и грамотно написанного объявления полностью от них избавиться невозможно, поскольку именно как раз мусорные бабы... В силу своего изуродованного сознания, смысл объявления будут игнорировать. Можно и нужно лишь пытаться, насколько это возможно, уменьшить их количество. Придется быть готовым к тому, что основной, фоновый контингент откликающихся барышень будет представлять из себя именно сплошной поток такого вот мусора. Среди него – Иногда будут попадаться симпатичные, вменяемые на голову девушки и женщины, которых мы, собственно, и ищем. В дальнейших частях данного творения постараюсь максимально подробно рассказать про мусорных баб по основным категориям и дам общие советы, как их максимально быстро идентифицировать, пока же речь еще не об этом. В целом, практически невозможно дать какой-либо конкретный ответ на вопрос, на что именно может рассчитывать мужчина Омега при подаче объявления в газеты. Здесь конкретика зависит от целого ряда моментов личной ситуации данного конкретного мужчины. Например, моменты, которые считаю основными: возраст, уровень интеллекта, степени разборчивости, или всеядности, отдельно отношение к курящим женщинам, наличие места для встреч, наличие автомобиля, размеры города или населенного пункта, а также специфика местного контингента. Рассмотрим подробнее. Возраст. Подавляющему большинству мужчин, к которым я отношу и себя. Нравятся только молодые женщины в возрасте от 18 до 30 лет. Максимум до 35. Если мужчине от 18 до 40 лет, по газетам вполне реально найти девушек и женщин именно этой привлекательной возрастной категории – от 18 до 35 лет. Если мужчине более 40 лет, здесь уже все гораздо печальнее. Контингент, который ему светит, — это в основном ровесницы, о которых хорошего слова не скажешь. Зато можно писать мемуары. Следующий пункт — это уровень интеллекта. Ох, это грустная и тяжелая тема. Я лично здесь хлебнул, обломов по полной программе. Очень основная и очень подавляющая масса откликающихся сударынь демонстрирует удивительный фантастический интеллектуальный минимализм а Элочка «Эллочка людоедкая». Поговоришь с такими барышнями, интересов у них нет, но разве что быдло, хрень суррогатная, типа астрологии разных, нумерологий, И реалити-шоу типа «Дома-2» вроде и денег не вымогают, и давать готовы, а не хочется их. Так что комрадам, которых не парит общение с тупыми пилотками, сразу огромный плюс – в вероятность поиска. Курящие женщины. Не переношу и не рассматриваю ни для чего вообще. Кто к этому спокойно относится, умножайте вероятность найти бабу сразу на два или даже на три. Курит у нас не менее половины женщин всех возрастов, а в больших городах еще больше. Кому не противно с такими общаться, флаг вам в руки. Расскажу про степень всеядности. Есть такие мужчины, жизненный принцип которых «если есть звезда и род, значит баба хоть куда». Я таких мужчин ни в малейшей степени не осуждаю. Более того, искренне им завидую, в хорошем смысле. У меня есть такой друг, отличный, кстати, мужик. Познакомились мы в конце девяностых и дружим по сегодняшний день. Как-то он попросил меня... перекидывать ему всю, ненужную мне, некондицию. Что я и делал на протяжении лет десяти-двенадцати. Всех курящих и старых баб я отправлял к нему. Нам самим в этот период было примерно от тридцати до сорока лет. А под категорией «старые» я имею в виду дам от сорока до шестидесяти лет, большинство из которых были заодно страшные и курящие. Так вот, этот мой друг, который получил от меня высокое звание – санитар леса, за этот период перетрахал этого контингента, ну точно хорошо за сотню, а то и за две. Кого не парит, учитесь. Наличие автомобиля. Автомобиль, которого у меня лично никогда не было и не будет, в нашей нелегкой омеговской судьбе может быть весьма и весьма полезным. Не как понты, не как статус, а именно как средство передвижения. Напоминаю, живу я в Москве, а вокруг Москвы имеется весьма обширная Московская область, где раньше выходили те же самые московские газеты, и откуда звонков поступало не меньше, чем из Москвы, я лично... очень давно и быстро для себя определил, что полноценные отношения возможны только с женщиной, которая живет непосредственно в Москве и может без лишних проблем в любое время приехать и уехать. С барышнями из подмосковья сразу начинается такой чудовищный геморрой с транспортом, что я очень быстро вообще перестал их рассматривать. Как говорится видит око да зуб не мед. Так вот, этот самый мой дружбан, который санитар леса, в тот период имел автомобиль и бодренько так летал по моим и своим тоже на водкам по всему Подмосковью. Так что, комрад Омега, если ты имеешь водительское удостоверение и имеешь машину, пиши себе еще один жирный плюс. Кстати, появление в последние годы огромного количества каршерингов как в Москве, Московской области, так и в других городах России и значительное снижение цен на такси, а также упрощение его заказа значительно упростило транспортную доступность. Так что берите на вооружение. Следующий пункт – это наличие места для встреч. Или, как я его называю, «Место имение». В смысле «место, где имеют». Здесь, думаю, можно не объяснять. Если живешь один, тебе все карты в руки. Нет места для встреч – очень и очень печально. Жирный минус. Уговорить бабу на первых встречах пойти в отель на час, в обычную гостиницу или снять апартаменты на сутки – Это, во-первых, накладно. Во-вторых, не каждая баба согласится пройти на палочку чая в непонятное место. Далее. Размеры населенного пункта. Чем больше город, в котором ты живешь, тем больше твои шансы при знакомстве через газеты. В маленьких городах и поселках, где все друг друга знают, шансы омеги на секс стремятся к нулю. Возьму на себя наглость, даже в таком случае посоветовать уехать в большой город, найти там работу и, как минимум, снимать отдельное жилье, ибо жить вообще без секса и без надежды на таковой как-то грустно. И последний пункт, но не последний по важности это специфика местного контингента. Несколько лет назад, по воле жизненной ситуации, Я целый год жил в Дальнем Подмосковье, в небольшом городе, примерно на 60-80 тысяч жителей. Газеты там были. И я, естественно, их плотно бомбил объявлениями. В отношении основной массы женщин, которые откликались в то время в Москве, трудно было, мягко говоря, сказать хоть одно доброе слово. Но то, с чем я столкнулся в этом подмосковном городке – Можно было назвать не иначе, как «кромешный писец». Если в Москве пригодные, а то и просто хорошие женщины и девушки периодически встречались, то от тамошних чуих. Реально волосы вставали дыбом. Злобные малолетки, раз за разом не приходившие на встречи. Непередаваемо уродливые. Часто еще и жирные старые тетки с амбициями юных моделей плюс все городские сумасшедшие женского полу. Короче, тамошние провинциальные чиксы оставили прочное ощущение глубочайшего омерзения. А ведь всего 130 километров от Москвы разница в бабах чудовищная. По этому пункту Выводы оставляю на усмотрение слушателя. Продолжая тему про зависимость возраста откликающихся женщин от возраста подающего объявления мужчины, для мужчин младше 40 лет, а тем более младше 30, новости очень хорошие. Вполне можно рассчитывать на ответ совсем молодой девушки от 18 лет. Уголовный кодекс мы чтим, поэтому девушек младше 18 лет рассматривать не будем. К тому же, все из нас помнят дело Шурыгиной. Кстати, хочу сделать такое дополнение. Если молодой мужчина готов заниматься сексом с женщинами значительно старше себя, то ему и карты в руки. Если в объявлении прописать желание найти даму солидных лет, то таких должно быть немало. И такому комраду опять же Жирный плюс в отношении быстрого успеха в поиске. У вас сразу же напрашивается вопрос, на женщин какой внешности можно рассчитывать? Здесь, думаю, лучше рассуждать обобщенно, в виде привязки к возрасту. Хотя, имею мнение, хрена споришь, женщины старше 35 лет красивыми уже бывают редко. уместнее говорить, о степени сохранности остатков, если не сказать останков, былой девичьей привлекательности. Здесь, комрады Омеги, новости не слишком радующие, но, скажем, средние. Ясное дело, что реально красивая сеньорита к знакомствам через газету может прибегнуть только случайно. К ней и без газеты высоко- и среднеранговые самцы лезут везде и непрерывно. Однако, хочу особо подчеркнуть, случайно, не значит никогда, я за свою долгую и бурную практику очень красивых девушек, ответивших мне, видел раз пятнадцать-двадцать. Причем самое интересное и неожиданное, почти с половиной из них у меня был секс, и с несколькими... Даже длительные отношения. Повторяю, ищите и обыщите. И надежда наш компас земной. Но в среднем, если пользоваться пикаперской шкалой женской привлекательности от единицы до десятки, половина или чуть больше откликнувшихся будут от единицы до тройки. То есть реально страшные. И очень часто жирные процентов 45 это уже съедобные бабы четверки пятерки из десятки но и если сильно повезет то наши любимые от 1 до 5 процентов это от шестерки и выше если кто рассматривает баб с детьми Среди таких процент симпатичных повыше. Но нафиг они нужны вообще? Упоминаю из научной добросовестности. Отдельно и особо хочу подчеркнуть. Данные по ожидаемой внешности даю без привязки к адекватной психике особ женского пола. К сожалению, как правило, наиболее симпатичные особи, или хотя бы наименее страшные, Это самые сволочные СДСки и содержанки. То есть, увидеть может и увидите, а при общении поймете, что данный экземпляр годен только на слив. Зато среди наиболее уродливых или толстых баб очень часто встречаются по первому впечатлению самые вменяемые или самые проработанные демо-версии. пытаются хоть как-то компенсировать внешность. Хотя и абсолютно невменяемые СДС у Родины явление более чем частое.